Глава шесть два. Расслабляюсь. Мне ведь все равно. Обидно, что не попадаю к репетитору. Анфиса классная. Заниматься с ней английским просто кайф. И деньги, конечно, она у мамы не возьмет. А ей, нет, ей деньги не так, чтобы очень нужны, насколько я понимаю. Анфиса девушка упакованная, все в ажуре. И если не считать инвалидного кресла, с которого она, скорее всего, никогда не встанет. Живет в шикарном коттедже. Одевается в брендовые шмотки. Нет, блин, кто я такая, чтобы рассуждать нужны и деньги или нет? Это ее заработок. Если Анфиса работает за деньги, значит за деньги. Тор резко тормозит у Шлагбаума. Впереди поселок, в котором живет моя преподавательница. Он сам и половина упоротых из одиннадцатого Е. От школы до поселка пешком-то идти минут пять-семь, а уж на тачке. Почему Тор привез меня сюда? Он же знает, что я живу не тут. Он что, в курсе про Анфису? Насколько я знаю, у неё из наших занимается только Сёмина. Не думаю, что Варя растрепала кому-то, что у нас один препод. По спине снова бежит колодок. И я стараюсь дышать глупоко. Спокойно. Надо думать о своём. Даже если Торопов задумал какую-то гадость, мне плевать. Выкручусь. Зачем я села в его тачку? Шлакбам открывается, мы заезжаем на территорию И почти сразу поворачиваем направо, к дому Анфисы или к чужому дому. А ты всё-таки не настолько отмороженная щепка. Давлю желание ответить, не дождётся. Молчание золото. В лице не меняешься, но я прямо слышу, о чём думаешь. Слышит он. Герой какой. Да у него сабвуфер так шпарит, себя не слышишь. Вижу знакомый коттедж, березовая крыша, кованый забор. Также покрашенные в цвета моря, ровный рядок невысоких туй за забором. И торопов лихо проносится мимо. Черт! И я все-таки позволяю непечатному тихонько просочиться сквозь зубы. Чувствую, как раздуваются ноздри и и слышу удовлетворенный смех Тора. Сволочь! Ржет и давит на тормоз. Все равно не буду реагировать. Да слушай, ты просто монстр, Калерия! Бледнею, стискиваю зубы. Молчи, Лера, молчи. Нет, не могу. Медленно поворачиваю голову. Спокойно, просто. Никто не имеет права называть меня этим именем. Никто. Спокойно. Пфф. В этом нет ничего страшного, Лера. Ты не злишься. Ему не удалось вывести тебя из равновесия. Всё хорошо. Тебе по-прежнему всё равно. Не смей называть меня так. Не смей. Теперь он молчит. И я расслабляюсь. Реально, если бы он что-то сказал, я бы сорвалась, набросилась бы, глаза ему выцарапала и испортила бы это красивое халёное лицо. Но он молчит и не ржёт, даже не улыбается. Просто дёргает рычаг, и машина с присвистом, срываясь с места, едет задним ходом. Знакомая калитка. Значит, знает про Анфису. Ладно. Если посмеет что-то сказать в её адрес, а что я сделаю? На улице я с ним драться точно не буду. Тут я реально как мышь против кота. С другой стороны, пацанёнок Давид же победил велика на Голиафа. Тор выходит из машины. Я дергаю ручку, со своей стороны не открывается. Он подходит, открывает передо мной дверь, галантно предлагая руку. Надо же какой жентльмен, как говорила физичка из моей прошлой школы. Прошу, мадемуазель. Игнорить помощь ведь невежливо. Хотя при том бэкграунде, который есть у меня с Тором, о вежливости вообще можно не вспоминать. Но я всё-таки подаю руку, не зная, о чём думаю. У него горячая ладонь и сухая, а у меня ледяная и влажная. Это, пожалуй, единственное свидетельство того, что у меня всё-таки есть эмоции. Замёрзла? Или перепугалась? А, мышь, всё в порядке, не паникуй. Я всё ещё не готова отвечать ему. Закидываю на плечо рюкзак и обходя мощную фигуру Тора, двигаю к дому, притормозив у калитки. Поднимаю ладонь, чтобы нажать на звонок. Но его рука оказывается проворнее. Он ведь не потащится за мной. Мне надо как-то его остановить. Вот же пиявка прилипала, прицепился как слушать Торопов. Спасибо тебе, конечно, что подвёз, но можно дальше я сама. Боюсь, в этом доме не поймут, если я появлюсь с тобой. Тебе же не нужны проблемы. Знаешь, что только что произошло, мышь? Чёрт, он шепчет прямо на ухо, и гадкие мурашки рассыпаются по коже в темпе престисимо. Цунами смыло японские острова. В курсе почему? Ты сказала мне спасибо. Это раз. Ты заговорила со мной. Это два. И ты вышла из себя. Это три. Я вышла из себя. Да он просто охренеть, какого высокого мнения о своей персоне. Если считает, что я из-за него вышла из себя. Кретин наглый, тупой кретин. Лучше бы я молчала. Лера, это ты? Голос Анфисы из домофона заставляет собраться. Да, Анфиса. Это мы, Анфиса, открывай. Его бесцеремонность реально меня выводит. Он считает, что может со всеми запросто играть. Я могу быть безразличной, когда дело касается меня, но когда задевают людей, которые мне дороги, резко поворачиваюсь, толкая Тора. Не стоит недооценивать элемент неожиданности. Он отшатывается и ухмыляется. Ты, сволочь, ты не посмеешь зайти в этот дом, понял? Ты только посмеи, я не знаю, что я с тобой сделаю. Говорю низким тоном, тихо и так, чтобы понял. Я реально ему угрожаю и я реально готова на все. Извини, мышь, мне, конечно, очень страшно, но я зайду. Я живу тут. Поняла?